Глава девятая. «Так ты собираешься официально нас познакомить?» Опытные пальцы Ирины пробежались по его плечам, легонько прошлись по шее и вплелись в шевелюру. Раньше он ничего против этого не имел и даже мог на какое-то время расслабиться, передавая ей инициативу. Но сегодня мысли были как никогда далеки от развлечений. Артур выпрямился в своем рабочем кресле и отклонил голову, давая понять, что расслабляться сейчас не настроен. «Я пока над этим не думал, и тебе не стоит голову забивать. Этот вопрос мы решим позже». «Само собой», — Ирина слегка отодвинулась от него и заглянула в глаза. «Но ну, ты хотя бы на время отвлекся от этих своих планирований. Я тебя в последнее время и так не вижу почти». Ты знала, с кем связывалась три года назад. С тех пор ничего вроде бы не изменилось. Проворчал он немного, все же досадуя на себя за то, что искренне не желал отвлекаться на общение со своей женщиной. Но последние несколько дней, незадолго до его визита в магазин бывшей жены и сразу же после, голова по каким-то причинам отказывалась возвращаться в привычное состояние исправно работавшего, отчужденного от каких-либо эмоций механизма. Все эти годы он жил именно так. Его все устраивало, окружающих все устраивало, Ирина устраивала... Они отлично подходили друг к другу в постели, понимали нужды друг друга и ничего сверх того друг от друга не требовали. Но в последнее время всё шло как-то неровно. Словно его старательно выстроенная жизнь давала сбой, но местоположение и природу этого сбоя он выявить пока не сумел. Ничего, это временно. Как только вопрос с сыном решится, он вернётся в своё привычное состояние. «Да я знала, с кем связывалась». Она всё-таки положила ладони ему на плечи и прильнула к нему, словно ждала ответной ласки. «Но сейчас мне тебя не хватает. Я приезжаю к тебе, а у тебя на уме только сын и вся эта кутерьма с его возвращением. Что твоя бывшая, кстати, по этому поводу думает?» «Не безразлично, что она думает», — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Узнаю своего Артура», — усмехнулась Ирина. «Совершенно безжалостен». Она помолчала. Но если твоя бывшая благоверная, небезразличная мать, тебе нелегко с ней придется. Благодарю за прогноз. Сыронизировал он, пытаясь сосредоточиться на отчете, который просматривал. Но все-таки невольно скосил взгляд на винтажные часы, украшавшие его рабочий стол. До истечения срока, отведенного Варваре на сборы сына, оставалось несколько часов. Но если твоя бывшая не совсем все-таки дурочка, она поймет все выгоды твоего щедрого предложения, протянула Ирина. «На одно только надеюсь, что мне не придется часто принимать ее в нашем доме. Не думаю, что эта дама мне будет приятно». Андрей пропустил смелое заявление Ирины о нашем доме. «Никто никого тебя принимать и не просит. Этот вопрос я буду отдельно решать». «Я и не сомневалась, что ты ответишь что-нибудь в этом роде», — пробормотала Ирина. «Надеюсь, это не станет предметом претензий с твоей стороны». Она помолчала. Единственной моей претензии может стать то, что в ближайшем будущем тебе придется делить свое внимание не в мою пользу, а мне придется бороться за лишнюю минутку с тобой. В голосе Ирины прорезались плаксивые нотки, будто она уже и смирилась с тем, что их жизнь неотвратимо изменится, стоит Данила здесь поселиться. Предлагаю не драматизировать. Артур захлопнул папку с бумагами и отодвинул ее, понимая, что чем ближе его поездка, тем бесполезнее попытки сосредоточиться на делах и не ревновать раньше времени к ребёнку. Ирина на это замечание ничего не ответила, но он заметил мелькнувшее в её зелёных глазах неудовольствие. Рано или поздно она ему его, конечно же, выскажет, но он не стал бы тратить усилия и время на то, чтобы переживать по этому поводу. Он уже давно не переживал ни о чём, что касалось любых личных отношений. Последний раз это случилось, когда его бывшая жена покалечила ему сердце и ушла из его жизни с ребёнком под собственным. Больше впутываться в чувства он себе не позволит. Но лёгких волнений это всё-таки не исключало. Как, например, некоторого беспокойства, которое ему всё-таки пришлось пережить, когда за три часа до отъезда ему позвонили, чтобы сообщить неожиданное. «Артур Анатольевич, тут дело такое. Наши ребята из «Наблюдателей» сообщили, что ваша супруга, извините, бывшая супруга, взяла такси и вместе с сыном едет куда-то по направлению к выезду из города. Машина загружена». Маршрут и координаты ему сообщили. Пришлось бросить все, включая свое обещание по дороге подкинуть Ирину домой и помчаться на перерез беглецам. Спустя сорок минут он подходит к автомобилю, через лобовуху, которого на него ошарашено таращится ничего не подозревавший таксист. «Отблагодари человека за сообразительность», — бросил Артур на ходу одному из своих охранников. Он открыл заднюю боковую дверцу авто и посмотрел в распахнутые от шока глаза женщины, которая однажды его уничтожила. — Добрый вечер. Ваш маршрут перестроен. У вас пересадка.